Судзуки. В гостиную входит женщина и вежливо его приветствует. Она выглядит довольно молода. Больше похожа на жизнерадостную студентку старших курсов, чем на домохозяйку. Если бы Сагао не сказал, что это его жена, Судзуки никогда не догадался бы. Асагао представляет его и поясняет, зачем он пришёл. Женщина кажется удивлённой. Меня зовут Сумире, представляется она. «Простите, я просто немного удивлена вашим появлением. Мой муж почти никогда не приглашает гостей». У неё звонкий голос, благодаря которому она ещё больше похожа на студентку университета. Очки в чёрной оправе придают ей интеллектуальный вид. Короткие волосы, крашенные в каштановый цвет. Её ноги, наполовину спрятавшись за ней, обнимает маленький мальчик. «Это мой младший сын». — поясняет Асагао. — Котзирох. Должен быть застенчивый ребёнок. Он похож на лесного зверька, выглядывающего из своей норы. В правой руке сжимает какую-то книжку, похожую на альбом для фотографий. — Очень приятно с тобой познакомиться, — говорит Судзуки мальчику, неловко ему кланяясь. Мальчик тотчас же прячется за свою маму. — Так значит, вы частный преподаватель? говорит Сумире, раздумывая над его предложением. «Наш Кентаро пока что только в начальной школе. Вам не кажется, что сейчас это для него немного рановато?» «А да, полагаю, вы правы», — отвечает Судзуки. А Сагао, сидящий на диване, мгновенно замечает. «Занятно, что торговый агент так быстро сдался». «Судзуки...» Ощутив приступ паники, поспешно поворачивается Сагао. Тот не просто подшучивал над коммерческими способностями Судзуки. Его вот тон свидетельствовал о том, что он насквозь видит всю его историю про частное преподавание. Но... но... по правде говоря, Судзуки подыскивает правильные слова. «Учеба — это привычка, которую никогда не рано начать развивать». Даже будучи школьным учителем, он в жизни не произносил подобной банальности. «Ну ты как?» — подойдя к Кодзиро, спрашивает у него Кентаро. «Это была просто простуда», — говорит Сумире, глядя на мальчика, висящего на её ноге, как коала. «Да, Кодзиро?» «Простуда», — тихим писком отзывается мальчик. Возможно, он всегда так ведёт себя или просто стесняется незнакомого человека в их доме. «Доктор, небось, был очень страшный, да?» — тоном старшего продолжает Кентаро. Кодзиро подносит правую ладонь к рту и шепчет. «Страшный, но мама купила мне наклейки». Судзуки не очень понимает, почему это нужно держать в секрете. Но, может быть, мальчонки нравится так говорить. «Ничего себе!» С завистью восклицает Кентаро и вдруг проворно отнимает у Кодзиро альбом, который тот держит под мышкой, не обращая внимания на протестующий писк своего брата, принимается его листать. Неплохая тут у тебя коллекция, говорит он голосом малолетнего преступника. Судзуки тоже заглядывает в альбом. На страницах аккуратными рядами наклеены изображения различных насекомых. Ярко окрашенные, выглядящие ядовитыми жуки. Жутковатые летающие насекомые с расправленными крыльями. Каких там только нет. Наверное, родители покупают их в награду, как конфеты. Но современные дети, кажется, не так увлекаются насекомыми. Эта мода осталась в прошлом. В наши дни редко встретишь мальчиков, которые так радовались бы жукам и кузнечикам. «Сегодня я получил...» «Горбатку». «Горбатки» или «бадушки» — семейство насекомых из подотряда цикадовых отряда равнокрылых. Отличаются сильно развитой передней спинкой, напоминающей горб с различными выростами, благодаря чему выглядит довольно необычно. Голос у Кодзиро слабый, но он определенно очень горд своим приобретением. Показывает верхний правый угол страницы, которую рассматривает его брат. «Вот эта горбатка! Крутая!» — выдыхает Кентаро одновременно с изумлением и восхищением. Судзуки тоже смотрит и удивлённо приоткрывает рот. Это оказывается зелёный жук очень причудливой формы, в точности похожий на узловатый нарост на ветке дерева. В нём даже есть что-то милое. «Неужели это правда жук такой? Такие бывают?» «Человеческие существа похожи не столько на других млекопитающих, сколько на насекомых». Судзуки представляет, как его старый учитель произносит эту фразу. «Нет, я все же считаю, что люди насекомые совсем не похожи». Кодзиро забирает альбом со своей драгоценной коллекцией. «А ты что умеешь делать, большой братец?» Конторо с любопытством смотрит на Судзуки. «А в смысле?» «Ну что умеет делать частный учитель?» «Что умеет? В каком-то смысле этот вопрос касается самой сути дела». Судзуки робко улыбается. «Что хорошего ты приносишь в этот мир? На что ты способен? Ну давай, отвечай». «Я тебе сразу скажу», — заявляет Конторо. «Я ненавижу учёбу!» Сумире звонко смеётся, услышав это. Выражение лица «Ассагао» никак не меняется. «Послушай, дорогой», — говорит она, обращаясь к мужу, «мне нужно будет послезавтра поехать по работе в Киото». «Вот как?» — он склоняет на голову. «Было бы неплохо, чтобы у тебя был кто-то ещё, чтобы помочь присматривать за Кентаро». «О чём ты говоришь?» — спрашивает он, тихо поднимаясь на ноги. «Это же работа няни, а не репетитора». Слабый предостерегающий голос звучит в голове у Судзуки, но он, не обращая на него внимания, быстро произносит. «Для меня это не составит никакого труда. Я учитель, но когда дети ещё совсем маленькие, есть многое, чему они могут научиться в игровой форме. Для этого им не нужно сидеть за партой». Он старается придать своему голосу веселость. В широком смысле репетитор мало чем отличается от няньки. «И это совершеннейшая неправда», — говорит ему внутренний голос. «Так ты будешь со мной играть?» — спрашивает контаро ты этому рад?» — а сагао смотрит на Кентаро. Судзуки кажется, что в этом взгляде есть какая-то холодная отстранённость. Вместо того, чтобы баловать своего сына и потакать его маленьким желанием, он как будто рассматривает необычное животное. «Ну ты ведь никогда не играешь со мной, папа!» парирует Канторо, потом вновь поворачивается к Судзоке. «Ты ведь будешь со мной играть, да?» Он продолжает таким тоном, будто опробует новое магическое заклинание. «Ты выглядишь так, будто сделаешь всё, о чём тебя попросят». Судзуки понимает, что сейчас не время обижаться на укол, содержащийся в этом замечании. Просто энергично кивает, как китайский болванчик. «Ну, конечно, мы можем с тобой поиграть». «Даже в футбол?» ну, «Конечно, мы можем поиграть в футбол». Он скрещивает руки на груди и ещё раз кивает. «Когда я учился в старших классах, я выступал за команду школы». «Правда?» Кентаро становится серьёзным, как будто он готов объявить о наступлении мира во всём мире. «Папа, я думаю, мы должны нанять господина Судзуки на работу». Предложение «нанять кого-то на работу», исходящее от младшеклассника, звучит довольно забавно. Но Судзуки не может отрицать, что только что обрёл в лице мальчика сильного союзника. «А как насчёт этого? Э, на испытательный срок». Стремясь поскорее закрепить сделку, Судзуки переходит в наступление. «Ваша жена сказала, что будет в командировке. Возможно, вас заинтересовал бы испытательный срок в течение нескольких дней, как раз на то время, пока она будет в отъезде». Он старается выдержать баланс между уступками и давлением на клиента. Асагао сидит со скрещенными на груди руками, погруженный в задумчивость. Сумире спрашивает его. «Как ты думаешь, дорогой?» В ожидании ответа Судзуки нервно сглатывает. «Слушай, а давай...» — встревает Кентаро. «Давай ты поиграешь со мной прямо сейчас. А мама и папа пока поговорят. Хорошо, мама и папа. Вы пока решите, хотите вы его нанять или нет». Затем он берёт Судзуки за руку и тянет к выходу из комнаты. «Ну пойдём, пойдём уже!» — направляется к двери. «И ты тоже давай с нами, Кудзиро!» Его брат снова подносит ладонь ко рту, как будто собирается сообщить ещё один секрет. «Я останусь дома. У меня простуда». «Ну хорошо, тогда только я и ты, большой братец», говорит контаро нетерпеливо таща Судзуки за собой. Тот берёт свою куртку, но контаро тут же ему возражает. «Зачем это тебе? Мы же идём играть в футбол!» «Оставь ее здесь! Пойдём уже!» Судзуки покорно возвращает куртку на вешалку и идёт к входной двери, захватив с собой только мобильный телефон. В прихожей надевает уличные туфли. Он сбит с толку происходящим. Он пришёл, чтобы выяснить, кто такой толкатель. «Так, и что я делаю прямо сейчас?» Он слегка встряхивает головой. «Кто сыграл со мной эту шутку?» Что вообще происходит? Ладно, ничего не поделаешь. Просто я должен это сделать. Как ты всегда мне говорила. Правильно? Дождь прекратился, и в облаках появились просветы, через которые на землю льются солнечные лучи. Вода из открытых водостоков, капли на бетонных стенах окружающих сад, словно испаряются у него на глазах. «Пойдём!» контаро берёт футбольный мяч из сада и тянет Судзуки за рукав, указывая направо. «Там берег реки. Мы можем поиграть там в футбол!» Они идут по улице, вдоль которой выстроились одинаковые дома. Проходят через непримечательный квартал, затем ещё немного дальше и, наконец, оказываются на речном берегу. Это не так далеко от дома Асагао. Там находится футбольная площадка, очевидно, с хорошим дренажом, поскольку она совершенно сухая. Вокруг насыпан гравий, чтобы на площадку не попадала грязь. Ворота с обеих сторон. Сейчас на ней никого нет. Они расходятся примерно на 20 метров и перебрасывают друг другу мяч. Сначала Судзуки целится мальчику под ноги очень аккуратно. Скорее перекатывает мяч, чем делает настоящую передачу. Но вскоре они начинают пасовать жёстче, посылая мяч в воздух, заставляя друг друга немного побегать. Конторо явно хорошо знает, как обращаться с футбольным мячом. Удар внутренней стороной стопы, удар подъёмом, с нужной силой, с необходимой точностью. Он отлично контролирует траекторию мяча. У него правильная постановка корпуса, и опорная нога чётко стоит на линии мяча. Должно быть, он много практиковался. Судзуки ставит опорную ногу рядом с мячом, переносит центр тяжести, делает замах, сжимает зубы, бьёт по мячу. Конторо с силой отбивает мяч, отправляя его обратно. Тот летит немного правее, но, возможно, это было сделано намеренно, так как он достаточно близко, чтобы Судзуки мог его принять, лишь немного пробежавшись. Он выбрасывает вперёд правую ногу, и ему удаётся остановить мяч. «Ах, вот ты как!» — думает он, посылая мяч правее от контаро Беги, или ты его пропустишь». Мальчик реагирует даже быстрее, чем можно было ожидать. Он бросается в том направлении, куда летит мяч, и сразу же отсылает его обратно. Хитро. Судзуки преследует мяч и едва успевает его поймать. Вновь отпасовывает его Кентаро. Он начинает забывать, что играет с младшеклассником. Вне зависимости от того, как он бьёт по мячу и в какую сторону его посылает, Кентаро мастерски принимает его и отбивает, и Судзуки обнаруживает, что всё больше и больше увлекается игрой. Все его мысли словно растворились, голова наполнилась пустотой. Он больше ни о чём не может думать, только о мече, о том, в каком направлении он должен его послать и что ему нужно сделать, чтобы впечатлить Кентаро. То, как всё остальное покинуло его сознание, кажется ему почти забавным. С каждой передачей требовательный голос, звучавший в его мыслях, всё сильнее отдаляется, становясь всё тише и тише. Образ сына Тарахары, раздавленного минивеном, становится все более размытым. Сила, мучительно сдавливавшая его грудь, вдруг исчезает. «Если ты в ближайшее время не скажешь мне, где находишься, с ними недолго все будет в порядке». Даже эта угроза становится несущественной. «Кто эти двое ребят, о которых я постоянно думаю?» Он останавливает прилетевший к нему мяч щечкой левой стопы. «Тревога и гнев — это животные реакции», — не раз говорила ему его жена. «Исследование глубинных причин, поиск выхода из положения — это то, что делают только люди». «Так ты считаешь, что именно это делает людей особенными?» — спросил Судзуки. «Или это то, что делает людей хуже животных? Не преимущество, а человеческая слабость». «Если бы ты мог спросить у животного, как ему удается выживать, я уверена, что животное бы ответило тебе, просто такими нас сотворила природа». Он думает, она говорила о том, что придумывание планов и стратегий и разнообразные переживания — это все недостатки человеческой натуры. В то же время, просто перепасовываясь мечом, Судзуки чувствует, что теперь он ближе к решению своих проблем. Хотя, разумеется, он ни на шаг не становится ближе к решению ни одной из них. Внутренняя сторона его стопы входит в контакт с мячом, подхватывая его как рука. Когда Судзуки ударяет по нему, тот летит через всё поле. Даже несмотря на то, что мяч стремительно удаляется прочь, Судзуки ощущает его как часть собственного тела. Самостоятельную часть его тела способна отделиться от него и пуститься в полет, описав изящную дугу и приземлившись точно у ноги мальчика, словно ее влечет туда некая сила. Никаких больше мыслей о хи или о Толкателе. Движение меча туда и обратно — это все. Больше ничего не существует во всем мире. И это прекрасно. Он ощущает себя в гармонии с самим собой. Он испытывает настоящий восторг. Он растворяется в этом чувстве. Пока Кентаро не объявляет тайм-аут, никакие окружающие звуки не достигают ушей Судзуки. Он даже не замечает, что кольцо с его безымянного пальца исчезло. «Мое кольцо!» Кровь отливает от его лица, он бледнеет, как лист бумаги, затем лихорадочно ищет в траве у себя под ногами. «Ты ведь не потерял его, нет?» Он уверен, что слышит в голове голос своей погибшей жены. «Конечно, нет», — отвечает Судзуки откуда-то из глубины своего сердца. «Я ведь не могу его потерять». Его жена всегда боялась, что он когда-нибудь забудет её, если она умрёт. Она всегда была рядом, когда ему было плохо, поддерживала его и посмеивалась над его маленькими заботами. Наконец, когда приходил счёт за электричество. Или когда футоны, которые они вывешивали сушиться на балконе, намокали от внезапного вечернего дождя. Или же когда он сомневался в своей компетентности как учителя. В таких случаях, что бы ни случилось, жена всегда повторяла. «Не беспокойся, это не так уж серьёзно». Но также часто она говорила со вздохом. «В конце концов, все меня забудут» когда я исчезну из этого мира, не останется ни единого доказательства того, что я когда-либо существовала». Жена говорила это легко, с как бы наигранной печалью, но Судзуки знал, что она действительно тревожится об этом. Эти слова шли из самой ее души. Он думал, что, возможно, основной причиной этого было отсутствие у них детей. «Если бы у меня были дети, они бы меня помнили». «Они бы никогда меня не забыли». Она говорила это не один раз. «Не беспокойся, я никогда не забуду тебя, что бы ни случилось». Но когда он утешал ее таким образом, она начинала приводить свой глупый аргумент про Брайана Джонса. «Никто сейчас не помнит, что Брайан Джонс был бэк-вокалистом в Роллингстоунс. «Ну, конечно же, люди это помнят». «Ты так считаешь? Несмотря на то, что не осталось никаких свидетельств этого?» «Есть записи CD -диски. и CD-диски». «Ещё есть кадры из фильма, который снял Гадар», — вспомнил Судзуки. «Хотя на этих видеозаписях, конечно, Брайан Джонс выглядит очень грустным». «Интересно», — сказала жена с сомнением в голосе. «Но я всё же думаю, что никто не помнит, что Брайан Джонс был частью группы «Роллинг Стоунс» потому что о нём не осталось свидетельств». «Я думаю, что ты единственный, кто забыл о нём». «Бедный Брайан». Ровно за два месяца до её гибели у него возникла идея, которой он поделился. Он долго ломал голову, пытаясь придумать что-нибудь, что помогло бы её успокоить, и его, наконец, усинило. Ничего особенного. Очень простая идея. Но эта простота придавала ей убедительности. А как насчёт кольца, сказал он, показывая ей кольцо на своей левой руке. Вот моё обручальное кольцо. Всякий раз, глядя на него, я буду думать о тебе. Я обещаю. Так мне будет трудно забыть тебя. Трудно забыть меня? Что ты этим хочешь сказать? Что значит это твоё трудно забыть тебя, а? Как насчёт того, чтобы сказать: "Я никогда не забуду тебя"? Она засмеялась в жизни не бывает абсолютных гарантий разве можно говорить никогда ты просто недостаточно стараешься жена осуждающая указала на него пальцем ты должен постараться изо всех сил чтобы никогда не забывать меня я стараюсь я очень стараюсь о чем ты говоришь ведь я так то постоянно старается изо всех сил «Я занимаюсь уборкой и готовлю еду, и на работе я чаще тебя задерживаюсь». «Мне кажется, мы сейчас с тобой о разном старании говорим». Она начала загибать пальцы, скороговоркой перечисляя другие примеры. Она прикладывала больше усилий, чтобы поддержать местную бейсбольную команду. Она больше старалась, когда они занимались любовью. Она тратила больше времени на поиск хороших магазинов со сладостями. Вся их жизнь держалась исключительно её стараниями. Она была явно очень довольна собой, хотя это было больше похоже на нападение. Сокрушающая мощь потока её полушутливой болтовни убедила Судзуки в том, что он точно никогда, абсолютно никогда не сможет её забыть. Но размышляя об этом позже, он понял, что её горячность была всего лишь прикрытием её тревоги. А теперь он теряет обручальное кольцо. Если я действительно потерял его? Нет, это просто ужасно. Судзуки наклоняется ниже, едва не касаясь лбом земли. Может быть, оно слетело с пальца, когда я бил по мечу? Пытаясь представить траекторию меча, продолжает ползать по лужайке, изо всех сил щуря глаза. К счастью, он находит его среди травы, примерно в метре от того места, где он стоял поднимает его, обтирает от грязи, надевает на палец. «Ты правда меня помнишь?» Он чувствует на себе неодобрительный взгляд своей жены. «Конечно же я тебя помню. Именно из-за того, что я помню тебя, я и попал в этот ужасный переплет». Конторо подбегает к нему, ведя ногой мяч, отдает его Судзуки они вместе присаживаются на скамейку возле площадки. «А ты как профессиональный футболист, большой братец!» «Ты тоже очень хорош. Играешь за школьную футбольную команду?» Конторо смотрит вниз на свои ноги и надувает губы, неожиданно расстроившись. «Значит, нет?» «Угу», — бубнит мальчик. «Значит, нет». Но «Всё равно ты отлично играешь». Это не пустая похвала. Мальчик действительно мог бы блистать в школьной команде. Судзуки уже собирается сказать, какая жалость, что это не так. Как вдруг ему внезапно приходит в голову. Может быть, это имеет какое-то отношение к тому, что его отец-толкатель? Наемному убийце нельзя привлекать к себе внимание. Да, несомненно, ему нужно быть как можно более незаметным. Это также может означать, что он никогда не задерживается надолго на одном месте. «Так твоя семья часто переезжает?» — осторожно проверяет Судзуки. Конторо мгновение смотрит ему в глаза. Он открывает маленький рот, как будто собирается что-то сказать, но затем крепко сжимает губы и хмурится. «Ты действительно очень хорош в футболе, большой братец». «Выходит, я способен на что-то большее, чем просто выполнять всё, что говорят мне другие». «Да!» Глаза Кентаро сияют, как у щенка, увидевшего своего хозяина, или как у бродячей кошки, которую взяли в дом. «Послушай, если ты так здорово играешь в футбол, может, ты скажешь мне, что означает «пикей»? Я не очень хорошо знаю английский». а этот вопрос заставляет Судзуки снова вспомнить о своей умершей жене. «Ты знаешь, что такое Пикей?» однажды спросила она у него. «Если у нас будет сын, он может спросить тебя об этом в один прекрасный день». Хотя на самом деле она, пожалуй, слишком рано начала беспокоиться об этом. «Ну, это не английское слово, это инициалы», — говорит он Кентаро, а затем сообщает ему ту же чепуху, которую сказал своей жене. Это первые буквы имён медвежонка Пуха и его друга Кика, которым Пух всегда играл в футбол. Получается «пу and кик». Имя придуманного Судзуки друга Винни-Пуха «кик» образовано от английского «to kick» — «пинать, бить по мячу». Ребяческое объяснение, но оно ведь и предназначалось для ребёнка. «Что это за глупость?» — сказала тогда его жена, явно не ответом, но потом шутливо спросила. «А ты не хочешь потом объяснить своему сыну значение слова «пенальти»?» «Правда?» — Кентаро удивлён неожиданным ответом, но практически сразу добавляет. «Ну это же так глупо!» Он произносит эти слова монотонно и механически, так что даже кажется, что это не японский язык, а какой-то иностранный. Винипух первым в мире использовал сочетание букв «пикей», потому что они с Киком очень дружили и вместе играли в футбол. А галкипером у них был тигр. Я забыл его имя. Ну, тот самый, который повсюду прыгал на собственном хвосте, как на пружине. «Тигра?» «Ну да, точно». «Это так глупо», — повторяет Кентаро. «Что же это?» Судзуки не может отделаться от мысли, что весь этот разговор мог бы происходить между ним и его собственным сыном, что он мог бы точно так же шутить и смеяться со своим ребёнком. С их ребёнком. Он улыбается, думая о своей жене. «Если бы у нас были дети, это было бы именно так». Судзуки пытается передразнить Канторо, подражая его интонации. Глупо!